Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из шереметьева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы «Международное положение» и «Вопрос о доброкуре». Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно неприятна тишина среди деревьев, Если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметьевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, то есть за спиной Александр семёнович «Действительно это странно», — сказал за обедом Александр Семенович жене. «Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать». — Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча? — Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку. — Ты как мужики. При чем здесь луч? — А я не знаю. Оставь меня в покое.